А герцогиням приелись амуры с джентльменами старой складки, со священнослужителями. Графинь теперь влечет к экстравагантному, экзотическому, мерзкому. Они теперь падки на нарумяниных, надушенных почулями брондахлыстов, неотличимых от женщин. Но мне на весь этот разврат в дворянском обществе, по честь говоря, наплевать».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 Шептались, будто он потом перешел в военную контрразведку Хотя, конечно, будь это так Вряд ли в подобных случаях люди вывешивают знаки отличия на верхнюю одежду Дрюмон очень серьезно относился к Эстергазе Надеялся верно наладить через того связи с военным командованием Симонини получил от Эстергази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 Бардера он сделал на папиросной бумаге. Оно состояло из тридцати строк, восемнадцати на лицевой стороне и двенадцати на оборотной. Симонини постарался, чтобы строчки на первой странице ложились реже, а на второй странице гуще, и почерк на второй, чтоб был бы нервнее, как будто писавший заторопился».